Морис Ролина. Безмолвие. Тринадцать строк. Безмолвие — это душа вещей, Которым тайна их исконная священна. Оно бежит от золота лучей, Но розы вечера зовут его из плена. С ним злоба и тоска безумная забвенна. Оно — бальзам моих мучительных ночей. Безмолвие — это душа вещей, Которым тайны их исконная священны. Пускай рос вечера живы горячей, Ему милей приют дубравы сокровенный, Где спутница печальная ночей Подолгу сторожит природы сон священный. Безмолвие — это душа вещей.